Глава пятнадцатая. Бравада обречённого. «И что? Как эти хлопушки нам помогут с разожравшимся мутантом?» — поинтересовался я, покрутив в руках гранату с серым корпусом, отдалённо напоминающим непрозрачную пластиковую бутылку с растворителем. «Им нужны глаза и уши ровно в той же степени, что и нам», — ответил вяз, подхватывая сумку, набитую этими светошумовыми гранатами под завязку. Если мутант будет ослеплен, он не сможет прицельно сбить тебя с ног и порвать в макраме пару ударов лап. В общем, мы решили звать того мертвяка на площади свободы мутантом, если он еще, конечно же, есть. Как хорошо, что они не успели среагировать. Майор перешагнул через обглуданный костяк в милицейском бронежилете. Жаль, что они не успели среагировать, не согласился я. «Тогда мы б сейчас медленно сосали хуй и думали, как справиться со злобной тварью на площади свободы», — раздраженно ответил на это воинполовец. «Ей в итоге это все равно закончилось бы смертью всех спасенных ими людей. Этого не изменить. Тот, кто должен был умереть, уже умер». «В душе я понимаю, что он прав, но людей жаль». «Кстати, почему у нас есть гражданская милиция?» — я указал на герб МВД, висящий в холле, по которому мы сейчас шли а у военных — полиция. «Потому что в 2011 году, когда готовили законопроект о переименовании милиции в полицию и реорганизации МВД, одновременно хотели переименовать и военную милицию, существующую еще со времен СССР в военную полицию, чтобы на современный лад», — начал объяснять Вяз. «Но с гражданским законопроектом что-то пошло не так. Обнаружили грубые нарушения, прикинули, что переименование обойдется слишком дорого», «А ведь кризис, а ведь просадка бюджета, денег нет, желания нет». В итоге реорганизацию произвели, но старое название оставили. А у нас, военных, если приказ пошел, то все, назад дороги нет. Так и получилось, что на гражданке милиция, а в войсках полиция. В те времена я окончательно убедился, что страной руководят голова жупы и долбоебы. Даже реформу нормально у себя провести не смогли. Мне на это нечего было сказать. «Да ты лучше меня знаешь, как они могут объебаться!» Вяз отворил двустворчатую парадную дверь и вышел на улицу. «Знаю, но смысл об этом теперь говорить». «Надо найти здание повыше, чтобы пронаблюдать за мутантом». Как ни в чем не бывало, продолжил говорить Вяз. «Есть рядом с площадью что-то такое?» «Нет там ничего похожего», — покачал я головой. «Только хрущевки и частные дома, и высокий собор прямо посреди площади». Хрен знает, зачем построили». «Чтобы видели люди, как государство относится к церкви», — едко прокомментировал Вяз. «Тоже к попам не очень». «Да мне на них похуй, как было, так и сейчас есть», — пожал я плечами. «Лишь бы не лезли ко мне со своей религией». «Сейчас вряд ли полезут», — усмехнулся Вяз. «А если полезут, то точно не с религией». «Ладно, пойдем смотреть на ареал обитания вашего мутанта» тронулся с места майор. До площади свободы добрались без происшествий. Но теперь, когда идешь по пустому городу, бросаются в глаза некоторые приметы, ранее незамечаемые. Возле некоторых многоэтажных домов пятен крови и ошметков одежды куда больше, чем возле других. И кровь эта не под снегом, а лежит застывшей на снегу. Это показательно. На карнизах видны примечательные следы когтей что даже самому недогадливому даст понять, что кто-то забирался на крышу не совсем традиционным путем. Те самые мертвяки, предпочитающие пассивный доход, ждут своих жертв. На нас мало кто может покуситься, так как вяз слишком перекачанный для того, чтобы нападение на него имело ощутимый практический смысл. А я иду в качестве бесполезного дополнения. Ведь он правильно сказал, я еще даже не начал. «Вот эта хрущоба подойдет». Указал майор Военполовец на кремового цвета пятиэтажку, из окна третьего этажа которой кто-то когда-то давно вылил кровь или что-то подобное. Обошли здание. Во дворе тишина и пустота. Только покрытые снегом машины и брошенные песочницы с лавками. Ну и атмосфера беспросветной безысходности. Вошли в первый подъезд. Поднялись на пятый этаж и по лесенке забрались на чердак, а оттуда на крышу. «Вон там». — указал вяз направление. — У торца залежем. Прошли до противоположного края крыши. Я вытащил из рюкзака свернутый пенополиэтиленовый каремат и постелил его почти у самого края. На дворе фактически зима, а жопа у меня не казенная. — Все, наблюдаем. Залег на таком же каремате майор вяз и застыл неподвижно. Я уже хотел было спросить, все ли с ним в порядке, но потом он выдохнул и начал медленно крутить головой по сторонам. Ну, что сказать? От мутанта надо избавляться, ибо это своеобразный дамоклов меч, в любой момент способный сорваться с насиженного места и переехать в другой район города, где в этот момент можем оказаться мы. И боя на невыгодных условиях не хочу ни я, ни вяз. Текли часы. Майор показал себя как настоящая машина. Не отвлекался ни на секунду, тщательно мониторил пространство и делал какие-то свои выводы об увиденном. Я же видел перед собой обычный такой собор, с колокольни которого свисает тело попа, которому на шею надели петлю и столкнули вниз. Когда у людей передозировка опиума для народа в критические моменты, они способны на всё. И если мне не изменяет память, попов у нас вешают далеко не в первый раз. Ещё я вижу во дворе собора нефиговый такой, мол, свой с призрак. Шикарный автомобиль премиум-класса чёрного цвета. Под стать рясе подобрали, видимо. Помимо этого, у стен колокольни виднеются многочисленные обглоданные кости, скинутые кем-то с... блять «Кажется, мы как раз в зоне прямой видимости мертвяка», — сообщил я Вязу. «Я знаю. Тоже сделал такой вывод», — ответил тот, не поворачивая головы. «Жопой чую, как он смотрит на нас откуда-то. Не знаю, как объяснить, но буквально жопой чую». Я медленно перевернулся на каремате и опёрся на локти чтобы привстать, но замер, как испуганный сурикат. С той стороны крыши пятиэтажки точно так же замерла здоровенная мускулистая хуйня чёрного цвета с белыми полосами костяных наростов. «Вяз?» — тихо прошептал я. «Вяз?» «Чего тебе?» — спросил он так же тихо. «Он ведь ещё не догадался». Как этот ебучий профессиональный военный половец мог прохлопать здоровенного мертвяка, который спокойно зашел к нам в тыл? «Вяз!» — повторил я тихо и с проскочившим в голосе поскуливанием. «Он...» Вяз что-то понял, поэтому молниеносно вскочил, развернулся и в следующую долю секунды начал палить из АЭС вал. Пока я поднимался с коврика и хватался за лук, Вяз успел всадить в мутанта весь магазин и перезарядиться. «Глаза!» — крикнул майора, — я не сразу допер, что он имеет в виду. В последнюю секунду до меня дошло, поэтому я успел прикрыть глаза рукой с луком. Казалось, вспышка пробила рукав и руку, так как по глазам все равно дало, но мутанту явно пришлось хуже. Когда я убрал руку и открыл глаза, увидел катающегося по рубероиду крышу мутанта, схватившегося за свои глаза. Этот пидер напоминал расцветкой комиксного Венома, но слова «босху» характеристики у него были не в пример хуже. «Хули стоишь? Стреляй!» — окликнул меня вяз, возящийся с казенной частью автомата. «У меня клин! Стреляй, блядь!» Я очухался и выпустил первую стрелу. Она со звоном отрикошетила от костяного наросту на лбу мутанта и улетела с крыши. «Блядь, ее хрен найдешь потом». Мутант перестал кататься и поднялся на свои четыре лапища. «Кажется, может статься так, что потом не будет». Выстрел. Стрела не попала в череп, но впилась в плечом чащееся на нас тварь. Второй выстрел. Стрела скользнула по черепу и воткнулась в другое плечо. Охуенно! «Глаза!» — крикнул майор. «Успеваю прикрыться, но это успевает сделать и мутант. Вот сука!» «Шлю третью. Последнюю на сегодня, а может и навсегда стрелу». Она впивается между двумя костяными наростами на лбу мертвяка, но не оказывает видимых эффектов. Роняю лук и становлюсь в боевую стойку матерого доктора-рукопашника с четким осознанием, что скоро умру. «Похуй!» Я сделал всё, что мог. Иду на мутанта. Тут замедляется оно и понятно. Для него это нетипичная ситуация, когда невооружённая дичь вдруг идёт на него. Он ищет подвох. «Док, хуй ты творишь!» — выкрикнул мне в спину вяз. «Док, давай по пожарной лестнице!» Игнорирую призыв. «Далеко убежим? Зачем умирать уставшим?» «Док!» — кричит мне в спину вяз. ах хуй с тобой самоубийца!» Мертвяк обеспокоенно смотрит мне за спину, но потом переводит взгляд на меня. Впервые я вижу, как у твари пасть имитирует предвкушающий оскал. Ну-ну, сучара. Мы сближаемся. Тварь не бросается сразу, а оценивает меня. Оно и понятно. Поведение у жертвы совершенно не характерное. Наконец терпение мутанта истекает, и он кидается в смертельную атаку. Падаю с подкатом, как Джимми Хендрикс, с гитарой, и бью двойкой в самые яйца мутанта — которые, к моему глубочайшему удивлению медика и ученого, никуда не делись и не отвалились за ненадобностью. К сожалению, нервные узлы в половых органах мутанта совершенно атрофировались, поэтому ничего, кроме черной жижи, забрызгавшей кастет и ОЗК, я этими ударами получить не смог. Мутант откатился в ошеломлении, опустил взгляд на свои яйца, теперь в смятку а затем кинулся во вторую попытку уклоняясь в последний момент, почувствовав прикосновение когтей через ОЗК, а затем вдогонку кидаю удар по позвоночнику твари, который вышел ослабленным, но что-то все же повредил, размутант яростно вздревел и без переходов кинулся в очередной бросок. Встретил его ударом по харе фронт-киком правой ногой. Ногу отняло, как от удара по бетонной колонне. Мутант, к слову, отлетел, но отлетел и я. Поднимаюсь на ноги, причем правая стреляет булью. Ковыляю к дезориентированному мутанту и от души бью его кулаком поторчащей из черепа стреле. С треском царапающиеся костяные наросты поликарбонатовая стрела уходит вглубь черепа. Смотрю на конвульсивно затрясшегося мутанта и добавляю еще один удар по той же стреле. Конвульсии прекратились. Чувствую себя Чаком Норрисом, который, вопреки утвержденному сценарию фильма, все-таки сумел отпиздить Брюс Али в финальной схватке в Колизее. Плюс шесть тысяч единиц опыта. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Стоп, стоп, стоп, какого хрена четыре уровня? Нет, я, конечно, безумно рад, но какого хрена? Мысленно нажимаю на светящуюся золотистым ореолом первую плашку «Получен новый уровень». Получен дополнительный уровень за беспрецедентное уничтожение противника, многократно превосходящего вас в развитии. Прогресс набора опыта сдвинут на один шаг. Что бы это ни значило, я пиздец как рад. Мутант однозначно готов. Выбираю способность прогресс. В восприятие, блять Вяз съебался, так как на крыше я больше никого не вижу. Это логично, понятно, но отнюдь не по-товарищески. Это страх. Там, где страх, места нет доверию. Если перефразировать строку из песни вокально-инструментального ансамбля «Джейн Марпл», Хотя у меня на его месте тоже очко бы завибрировало. Сорок очков навыков, охуительно потно, зато очень быстро заработанные, вкладываю всем составом в огнестрельное оружие. «Принк ми эвриван! Эвриван!» Хоть я и затащил мутанта метательным холодником и рукопашкой, а наглядно показал, что стволы иногда неприятно и не своевременно клинит, но что-то подсказывает мне, что будущее всё же задымящимися стволами. «Так...» Что там у меня теперь по характеристикам? Погуляйкин Георгий Мартынович, 33 года, 1990-06-30, врач-пульмонолог, уровень 17, опыт 21400 из 23800, здоровье 175 из 175, внутренний ресурс 179 из 210, характеристики, сила 6, восприятие 5, Выносливость – 8, харизма – 4, интеллект – 10, ловкость – 6, удача – 5. Навыки. Свободные очки навыков – 0, наука – 44, медицина – 62, ремонт – 31, рукопашный бой – 100, скрытность – 18, убеждение – 13, холодное оружие – 48, огнестрельное оружие – 58,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 плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары. Рукопашный бой. Увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. Точные удары. Холодное оружие. Увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Прогресс. Плюс 2 к выносливости, плюс один к интеллекту, плюс один к восприятию. Неплохо. Тут меня как дернуло во флешбэк Я словно оказался на мгновение на учебных сборах послевоенной кафедры. Нам, медикам, было послабление. Типа мы и так будем заниматься в гипотетическое военное время тем же, чем и в мирное время. Правда, с существенно большим упором на огнестрел и осколочные Но во флэшбеке учебные сборы были какими-то дикими. Я полил из каких видов оружия, взрывал из десятков видов гранатометов десятки видов военной техники, а потом попустило. Моргнул посмотрел на труп мутанта, взялся за стрелу и попытался выдернуть. Безуспешно. Как влетая лета втесалась. Всё тело начало буквально печь. Мышцы в области плеч, предплечий и кистей пекло особенно сильно. Спину тоже пекло, но не так сильно. Накатила слабость, которую я могу объяснить только адреналиновым отходником, а также началом адаптации мышц к обретённым навыкам. Доковылял до спуска в подъезд приложив усилие воли, чтобы не сверзиться вниз, спустился на пятый этаж хрущевки, вошел в центральную на площадке квартиру с выбитой дверью, перешагнул через баррикаду из поваленного комода, прошел в гостиную, наткнулся на разруху и жеванные окровавленные кости, развернулся, перешагнул через баррикаду из поваленного комода и вошел в квартиру слева от лестницы на чердак. Тут было пусто. Видно, что вломился какой-то широкий мертвяк, обшарпавший деревянные косяки. Вполне возможно, что мутант но никого не нашёл и убрался к хренам. Прикрыл внутреннюю дверь и подпер её клюкой, обнаруженную у входа. Прошёл в гостиную, обнаружил диван и с неописуемым удовольствием завалился на него. Достал из кармана отцовских утеплённых брюк аптечку АИ-4, вытащил из секции с обезболом пенальчик и выкатил себе на ладонь заветную белую таблетку с нестероидным действующим веществом, которое, надеюсь ослабит боль в ноге. Раскрутив фляжку, запил таблетку глотком воды. Кстати, о ноге. Желаете произвести лечение данной травмы? Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы. Варианты. Первое. Произвести обезболивание. Шанс на успех 100%. Выполнено. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус 15 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. А давай. Двойка. Ногу отпустила, но обезбол даже еще не начал действовать. Надеюсь, у этой таблетки нет последствий в виде нарушения восприятия и внимательности. Прикрыл глаза и тупо лежал где-то час. Мышцы начали постепенно остывать. Стало нормально. Открыл глаза и поднялся со старого, но неожиданно уютного дивана. Посмотрел на улицу в окно. Эти хреновые школотроны с блютуз-колонками... Шучу. Мертвяки опять устроили гей-парад и шествуют по улице большой толпой. Выходить нежелательно, если не хочу присоединиться к гей-мертвяк-сообществу. Видимо, паскуды почувствовали, что мутант склеил ласты, и территория свободна. Даже мертвяки это понимают. Прилег обратно на диванчик и снова закрыл глаза. О чем, блядь, я думал, когда сразу не пошел за вязом? Эта хреново слабость, которой я поддался, привела меня к тому, что я вообще нихуя не знаю, где искать этот злоебучий бункер. На лестничной площадке раздались беспорядочные шаги. О, не успело тело мутанта остыть, а эти паскуды уже начали ревизию его запасов. Сейчас, подождите. Я встану на защиту чести покойного мертвеца. Его звали мутантом. То ли таблетки говно, то ли меня по какой-то иной причине слегка хуёвит. Слегка кружится голова, и движения не так точны. Что за нах? Дверь без скрипа открывается, но на пол падает клюка, заставляя мертвяка отскочить в подъезд. Ссыкло, блять. Встаю напротив двери в боевую стойку. Давайте, сукины дети. Мертвяки смотрят на меня своими обильно покрытыми сеточками кровоизлияния глазами, молчат, и я молчу. Потом первый из них разворачивается и заходит в другую квартиру, а за ним и остальные. Поняли, суки, что с доктором лучше дружить, ну или как минимум не воевать. Закрываю дверь и возвращаюсь в гостиную, на диван.